«Бен, сколько будет длиться этот кошмар? Час тянулся за часом, а вестей все не было. Идут роды, ждите. Что вы спрашиваете постоянно? Как родиться, сообщим. Бен просил пустить его к Юле, но ему категорически отказывали. «А вдруг вы больны туберкулезом или гепатитом?» – прикрикнула на него акушерка. «Позаражайте нам весь роддом, а здесь ведь детки маленькие». «И вправду, это не то место, где нужно качать права и плевать на правила безопасности». Бен даже не знал нового телефона Юли, чтобы связаться с ней, расспросить о том, как все проходит. Сколько вообще рожают женщины? Сутки или меньше? Черт, он не знал. А если что-то пойдет не так? Эти бездарные хамы ведь могут и вред причинить, и не досмотреть. Стоило представить, что Юля там одна, беспомощная, в окружении грубого персонала, и хотелось крушить все вокруг. Он не знал, куда деть свои эмоции и просто метался по коридору, как загнанный в угол зверь. Сам не заметил, как наступил вечер, а за ним пришла ночь. Почему так долго устало простонал он, опираясь на стойку регистратуры, что с ней как она? Поняв, что просто так никто не собирается общаться с ним, Бен протянул девушке хрустящую купюру. Она тут же расплылась в теплые улыбке и встала, чтобы все лично разузнать. Девушка ушла, но вернувшись, уже выглядела более собранной и серьезной. Бен сразу уловил перемену в ее запахе, и это ему очень не понравилось. У плода началась гипоксия, было принято решение сделать кесарево сечение, сообщила девушка. Бен ощутил, как в горле пересохло, а пальцы болезненно впились в кожу ладоней. «Сейчас идет операция, не переживайте, все будет хорошо с вашей женой и ребенком», заверила его медработник, наверное, решила, что он отец. «Почему? Почему началась эта гипоксия?» – сглотнул оборотень. «Ребенок очень крупный», – объяснила девушка. «Врачи пытались помочь ему родиться, но ничего не вышло. Если бы не операция, то погибли бы и мама, и ребенок», – шепнула акушерка, пытаясь успокоить взволнованного Бена. «Первый человек в этой больнице, кто проявил к нему сочувствие. Все будет хорошо, у нас эти операции делают по десятку каждый день. Через 30 минут скажем вам, кто родился, папа». Кто родился?» Бен вздрогнул от голоса мертвого брата за своей спиной. Через весь коридор к нему летел Роман. «Живее всех живых! Что с Юлей?» Он явно с дороги, одежда примята, взгляд усталый, под глазами синяки. «Вы тоже его видите?» Бен указал пальцем на брата, обращаясь к девушке. Он до конца не верил в то, что не спятил. А не является ли покойный брат его галлюцинацией? Может, ото всех этих событий Бен просто сошел с ума, и все происходящее – плод его больного сознания. «Да», – рассеянно улыбнулась Акушерка, переводя растерянный взгляд с одного брата на другого. «А кто из вас отец?» «Я», – уверенно ответил Роман. «Взгляд у него был такой, словно он приготовился рваться в бой. Что с моей женой?» Девушка сказала ему тоже, что и Бену, слово в слово. Затем она вернулась за стойку и начала копаться в каких-то бумагах. «Простите, но в документах девушки отец не обозначен», – пробормотала Акушерка. Я вообще не имею права предоставлять вам информацию, если вы не родственники. Я ее муж, заявил Роман, выложил на стойку свидетельство о браке. Но в документах не указано, прошептала она. Почему роженица у нас значится как мать-одиночка? Не могла понять акушерка. Семейная ссора, улыбнулся Роман, демонстрируя ослепительно белые зубы. Он умел быть обаятельным, когда это было необходимо. Я могу их навестить? После операции мать поместят в реанимационное отделение. Там нет посещений. А ребенок, она замялась, нужно поставить мать в известность. Хорошо, Роман улыбнулся. Я могу поговорить с главврачом? Удивил он медсестру. Третий этаж, кабинет 40. Сникла девушка. Благодарю вас. Роман подмигнул медсестре. Какого черта? Устало вздохнул Бен. Он так нервничал все это время, что сейчас ощутил полное опустошение. Спасибо за помощь. Роман крепко обнял брата, похлопав того по плечу. Как же он соскучился по-мелкому. Ничего, у них еще будет время обо всем поговорить. Сейчас есть дела поважнее. Мы ведь здесь одни? Родственники Юли не объявлялись? Он скользнул взглядом по полупустому коридору. Бен отметил в интонации брата что-то темное и зловещее. Марк ошивается где-то поблизости. Он жил с твоей женой все это время. Не верилось, что Юля могла отдаться этому сосунку, который... Даже волком не пахнет. Но это не его дело. Пусть Ромыч сам разбирается со своей женой. Ясно, кивнул старший Манкулов. Жди здесь, не уходи. Развернувшись, он скрылся на третьем этаже.